Узнав господина, сошедшего с пролетки, городовой подбежал, отдал честь и на всякий случай доложил «Происшествий нет, все спокойно, как и должно быть в Спасо-Наливковском переулке». Здесь стояли престарелые двухэтажные особняки с садами, огороженными каменными заборами или поржавевшими решетками, которые не красились с поджога Москвы Наполеоном. Заведение мадам Вериоль имело вывеску некогда яркую, но изрядно потертую снегами и дождем что, видимо, не пугало клиенток. Первый этаж, который занимал салон, когда-то был жилым. Вывеска располагалась над бывшими парадными дверями, которым вело каменное крылечко в четыре ступеньки. Вход украшали каменные вазы, потресканные настолько, что уже превратились в антикварный хлам. Пушкин рассматривал второй этаж. В переулок выходило четыре окна. Изнутри виднелись серые занавески, а стекла покрывал слой уличной пыли. Окна давно не открывали и не мыли. «Известно, кто снимает квартиру на втором этаже?» «Так точно известно», — с готовностью ответил Городовой. «Никто не снимает, квартира пустует пятый год». «А до этого?» «Не могу знать. В участке четвертый год служу». «О салоне мадам Вейриоль что известно?» Городовой выразил удивление и усами, и всем лицом. — Что ж сказать, приличные заведения, дамы бывают почтенные, если бы ни вчерашние, никаких беспорядков. — Мужчины часто сюда заглядывают. Городовой понимающий хмыкнул. — Что им тут делать? Салон дамских мод, если только кто со своей женой заглянет, чтобы заплатить. — Мадам Капустину сваху в лицо знаете? — Никак нет. Слыхала такое, но сам незнаком. Придержав рукой колокольчик, висевший на кованом крюке, Пушкин беззвучно распахнул дверь и вошел тихо, как призрак. Появляться эдак незваным мужчине в дамском заведении, разумеется, верх неприличия. Жаль, что сыскная полиция манером не обучена. Внезапность удалась. Перед Пушкиным открылась тайная жизнь женского мира. Не сказать, что в этой тайне было что-то искушающее. В гостиной салона находились две посетительницы. Одна из них дама сочного сложения вертелась перед высоким зеркалом, стараясь увидеть бант, пришитый ниже талии. Примерно так вертятся коты, когда ловят хвост. В отличие от котов, ее попытки были бесполезны. Портниха, стоявшая перед ней на коленях с иголкой и нитками, никак не могла поймать ускользающий подол юбки. Другая дама, держа в одной руке чашку чая, второй рукой раскрыла журнал «МОД». Судя по выражению ее лица, Парижские моды этой весны не слишком удались. Появление постороннего мужчины они заметили первыми, потому что хозяйка салона стояла около закрытой двери примерочной и делала вид, что не подслушивает. Не замечая осуждающих взглядов, Пушкин оказался за спиной Вейриоль. «Мадам!» — негромко, но строго сказал он. вериоль искренне вздохнула, охнула и, схватившись за грудь, обернулась. «Фу!» — Как вы меня напугали, — сказала она, сметая испуг улыбкой. — Разве так можно? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Явились как привидения. Больше так не делайте, а то я умру от страха. И все равно чрезвычайно рада видеть вас, Алексей Сергеевич. Пушкин спросил, где они могут переговорить. Вериоль указала на угол салона, достаточно далеко от любопытных ушек клиенток. Мадам оперлась рукой о конторку, за которой составляла счета и вела бухгалтерскую книгу, что избавило ее от необходимости предлагать Пушкину сесть. Так мило ему намекнули, что мадам не слишком опечалится, если чиновник Сыскова уйдет как можно скорее и больше не появится. «Что же вас привело? Я ведь все-все рассказала господину приставу». «У вас дочери одной пятнадцать, другой примерно тринадцать», сказал Пушкин, глядя на салонный портрет. Фотография стояла на полке позади конторки, между подшивками старых журналов мод. На снимке Вери Оль сидела в старинном кресле, на коленях держала девчушку в светлом платьице, другая постарше касалась ее левого плеча. Фотография сияла золоченной рамкой. Мадам не ожидала такого вопроса, но быстро поняла, на что смотрят полицейские. «Да, мои девочки, смысл моей жизни. Ради них живу и тружусь, не покладая рук» делаете взносы в кассу взаимопомощи невест мадам капустиной Вопрос был задан как утверждение. Вериоль старательно улыбнулась. «Все-то полиции известно. Вы правы. Мне надо думать о будущем моих девочек. Кроме меня им некому помочь. Вот коплю на приданное». «Госпожа Капустина сама предложила?» «О, это было давно, почти сразу после их рождения, уже не помню. А почему вас это интересует?» в котором часу госпожа Капустина заходила к вам. Ириоль совсем не нравилась, как смеет разговаривать с ней этот господин. Но надо терпеть. Она глянула на часики, висевшие на золотой цепочке. Где-то до полудня. До того, как в салон пришла мадмуазель Юстова? Кажется, нет. Да, вспомнила. Та и уже зашла в примерочную. Зачем заходила Капустина? Спросить о платье своей невесты? Кого именно? Разговор все больше походил на допрос. Вериоль решила, что с нее достаточно, и перестала улыбаться. «Господин Пушкин, вы не находите, что ваши вопросы довольно странны для такого места, как модный салон? Желаете получить их в сыскной полиции?» — последовал ответ. «Не хватало только оказаться в сыске. Что подумают клиентки?» Вериоль смирилась с неизбежным. «О, я ничего дурного не имела в виду. Конечно, отвечу на любой ваш вопрос». «Отвечайте», — сказал Пушкин не слишком вежливо, зато по существу. «Ах, да, фёкла Маркеловна пришла, чтобы справиться о платье Астры Бабановой». «Зачем?» «Но ведь она ее сваха, это так объяснимо. фёкла Маркеловна знает свое дело, хочет, чтобы в этой свадьбе все было идеально». «У мадмуазель Бабановой была намечена примерка. Капустина ждала ее». Ваериоль немного растерялась. Покрутив цепочку с часиками, она посмотрела на циферблат. «Нет, это ни при чем. Она сама хотела убедиться». «Убедилась?» «Да», — разглядывала на старой портнихе. «Осталась довольна нашей работой». «Что после?» Мадам не скрывала удивление. «Что могло быть?» фёкла Маркеловна попрощалась и уехала. «Ожидаете ее сегодня?» «Наверняка нет. Что ей сегодня делать?» «Вы кого-то ждете?» Вериоль сообразила, что слишком часто поглядывает на часы и оставила цепочку. Неловкость постаралась скрасить улыбкой. «Я всегда жду клиенток. День весь расписан». «Когда примерка у мадмуазель Бабановой?» Простой вопрос вызвал замешательство. Вериоль взяла с конторки счет и положила на место. «Кажется, завтра. Астра Федоровна сейчас находится в примерочной?» «Нет, ее там нет». «Неужели? А кто там?» «Там... моя клиентка». «Молодая девушка примеряет платье невесты?» Мадам уже не владела эмоциями. Повернув голову, она стала разглядывать окно. «Из-за двери услышали странные звуки?» — спросил Пушкин. «Я не уверена». Не слишком охотно ответила Вериоль. «Мадемуазель Бутович немного задерживается. Если бы не вчерашняя история, я бы...» Пушкин не дослушал. Подбежав к двери примерочной, дернул за ручку. Замок был закрыт. Не стесняясь, Пушкин принялся лупить кулаком, крича «Откройте, полиция!». Дверь ходила ходуном, но не открывалась. Не замечая испуганных дам, Пушкин метнулся к искусственному камину, украшавшему салон, схватил кочергу и вернулся к двери. Одного жима хватило, чтобы новый замок вылетел с щепками. Пушкин распахнул створку. На ковре корчилась барышня в белом платье. Изо рта вытекала серая жидкость, подбородок лежал в луже. Глаза стекленели, но руки ее еще вздрагивали. Жизнь ее висела на паутинке. «Доктора, мигом!» — рявкнул Пушкин так, что дама выронила чашку. Вьериоль не могла шелохнуться, но ее портниха оказалась куда проворней. Бросив подол клиентки, выбежала на улицу. «Коньяка! Вино! Крепкий чай!» — еще страшнее крикнул Пушкин. Мадам пришла в себя и побежала к буфету. Пушкин должен был выбрать броситься в сад и дальше в переулок, чтобы попытаться догнать убийцу или сделать все возможное, чтобы спасти умирающую. На выбор оставалось не больше секунды. Он выхватил из кармана полицейский свисток и дунул со всей мочи, дав двойной сигнал тревоги. Сам же бросился к телу, приподнял за живот и стал сильно давить, вызывая рвоту. Пушкин не думал, поможет ли это. Давил чуть ниже солнечного сплетения. Девушка болталась у него в руках тряпичной куклой, вздрагивала от каждого нажима, но исторгала пузыри. В примерочную вбежал городовой. Пушкин крикнул, чтобы мчался в арбатский полицейский дом за доктором Преображенским. Денег не жалеть, он заплатит. Городовой козырнул и исчез. Появилась испуганная ваериоль с коньяком. Схватив бутылку за горлышко, Пушкин придержал рукой голову девушки и стал осторожно вливать ей в рот жидкость. Коньяк выливался тонкой струйкой с уголка рта. «Пей, пей, пей же!» — умолял он. Барышня вздрагивала, смотрела пустыми глазами и вдруг захрипела.